Глава 17 Фома стал просить, чтобы дали ему посольские струги до Воронежа. Но атаманы стругов не давали, хотя и не отказывали. Совет держали неделю целую, а после сообщили. Челны у нас дырявые. Пойдем по Дону, челны потекут, посол утонет, а казакам ответ держат перед царем. «Коней бери, коней не жалко». Но посол коней брать не хотел. Он говорил, что на конях ему, послу, ездить не пристало. Да и ездить он верхом не так гораст. А конная дорога через Валуйки, это, видимо, была главная причина, стала очень опасной. Разбойники по дорогам бродят, воры — люди лихие. «Разбойные люди, что гуляют по дорогам!» ответили атаманы. Послов не трогают. А ежели трогают, то только лихие люди из татар. А приходят они на ту дорогу из Крыма. Фома Контакузин долго упрямился, но делать было нечего, и он волей-неволей согласился взять коней и ехать на Валуки. Но тут атаманы снова заспорили. Наум Васильев сказал на совете посла вести бы старому Алёше, он до всех послов представлен самим государем второй возразил коли на ум ты хочешь чтобы моей головы на плечах не было, то я повезу его а коли ты желаешь мне здоровья заслуженного мною спокоя да еще видеть на моих плечах мою посидевшую голову, то надо вести посла другому Наум тогда закричал Ивану Каторжному вести послов до Москвы. Он и дороги все знает, и с послами ладить умеет, и с пашами выпить горазд. Иван покачал головой. Дескать, в умеле ты наум? Старой поддержал его. Голова Ивана Каторжного нам всем дюже дорога. Турецкий посол с охотой поедет с ним. А там, на Москве, жалобу на него же царю учинит, и сидеть Ване тогда на Белоозере или еще где. Нельзя нам посылать каторжного. Васильев тогда указал на Мишу Татаринова. Но и Татаринов стал отказываться. Охоты у него не было возиться с послами. Старой опять вмешался. И Мишу нам посылать нельзя. Он и до Валуик не доберется, а жалоба Джанбек-Гирея на него уже будет в Москве у государя. Наум, ты поезжай. Все поддержали. Мы в походах были, а ты, Наум, сидел на дону. Ты не измялся, как мы все, тебе и вести турецкого посла. И зла меньше будет, и ответ держать не будешь. Собрался неохотно Наум Васильев вести турецкого посла опасной дорогой и взял с собой станицу в 66 казаков с Исаулом силой Семеновым. Выбрал Наум Васильев добрых казаков для станицы. За московскими воротами турецкий посол попрощался с казаками и атаманами, кланялся им низко и хвалил их отвагу. Больше всего он похвалил Ивана Каторжного, Мишку Татаринова, Исаула Порошина, Михаила Черкашенина. Хвалил он еще Алешу Старого и Волокиту Фролова. Хвалил обед атаманский и прием казачий в Черкасске. Всех атаманов называл по имени и отчеству. — Езжайте с Богом, — сказал напоследок Фролов. — Добойтесь, татар! за калитвой речкой, за быстрой. Станица поскакала о двух конь, то есть под два коня на всадника. И кони все были добрые. Белых коней было два, один под Фомой, другой под Наумом. Солнце палило в июне 1630 года сильнее прошлых лет. Трава, не успев зазеленеть, тело. Несло песок ветром, пыль по дорогам кружилась. Зной сизый стоял туманом. Еще и не ехали казаки, а кони уже замылились, взмокли, головами крутят. И казаки вспотели, почернели, распарились. Воротники расстегнули, едва дышат. А на ум молчит, да гонит лошадей. И Фома молчит, и люди его молчат. Кинут друг дружке турецкое слово версты за четыре раз и снова затихнут седло подскрипывают ремни на седлах вмыли Фома осторожно глазами вокруг водит чутко прислушивается остановится посол где-нибудь на ум Васильев возле лесочка в тени или в крутом овраге поставит поодаль часовых попьют пресной воды Пожуют сухой рыбы мяса Фоме дадут. А он сразу не ест. Сперва даст пробовать чаушу. Не подмешали ли отравного зелья? Отдохнув, дальше скачут. Какие избы и попадались, так в них ночлег найти трудно было. И поесть ничего не достанешь. Одна голь перекатная, беднота да горькая сирота. Мужики худые, детвора у них голодная, золотушная. Чего там взять? И ехали донцы поскорее да по оглядистие. Двор государя встречал посла турецкого с особым почетом и блеском. Еще далеко было до Москвы, а пышные кафтаны, оружие стрельцов уже сверкали на солнце. Бояри, воеводы, большие люди. Столпились на проезжей дороге. Сам Федор Иванович Шереметьев выехал навстречу послу в раззолоченном баске. Вышел из него, но шапки не снял. Слезая с коня, турецкий посол, как требовалось обычаем, объявил о своей свите, о своем чине и звании, каким он обличен доверием от султана и все прочее. Боярин Шереметьев выслушал турецкого посла и обо всем известил государя гонцами в Москву. После того боярин Шереметьев спрашивал посла о том, здорово ли они доехали, и не было ли где им какой-нибудь помехи и нападения. И когда турецкий посол нижайше поклонился, тогда только боярин Шереметьев снял шапку, поздоровался с ним. Надев шапку, боярин помолчал, чтобы не сказать чего лишнего, а Фома сел снова на коня. Посол выехал вперед, а Наум Васильев с ним рядом. Ехали они в Москве тихо, ожидая распоряжений. За казаками двигались воски Шереметьево и других ближних пояр В дороге пришло известие из Москвы, что царь ждет у себя Фому Контакузина, и пашей турецких. Контакузин въехал в Москву торжественно. По обеим сторонам дороги построились всадники в богатых одеждах, а уезда в город — три тысячи воинов с длинными копьями на белых лошадях, в красных кафтанах, в отороченных мехом шапках. Здесь же стояли именитые бояре. Проехав с полверсты, Турецкий посол пересел в раззолоченную колымагу, присланную из царского двора. В парадных кафтанах длинными рядами стояли московские стрельцы. И повсюду на московских улицах, кривых и путанных, толпился всякий люд. Все торговые лавки, питейные заведения и рынки были закрыты. Пышное шествие направилось в Китай-город, посольскому подворью. Там у дверей стояли караульщики, чтобы никто не подходил, с послом не говорил, письма ни на кого не передавал, и злого умысла никакого послам не учинил. Атаман Наум Васильев и Исаул Сила Семенов с казаками, после того, как они проводили на посольский двор посла, стали приискивать себе дворы, кому где можно было. Нашла их Ульяна Гнатьевна и взяла к себе на постой, в свой дом, атамана, Исаула и пятерых казаков. Ульяна в лице изменилась, немного постарела, но голос ее звучал по-прежнему молодо. — Седла кидайте в сени, а сумы в клетушку, — сказала Ульяна. — Хватайте ведерочки, бежите за плетень, к журавлику, обмойтесь. Ах, сизые голубочки, слетелись снова! Забегала Ульяна по дому, захлопотала. И ожерелье, подаренное Алешкой, сверкало каплями ключевой воды на все еще нежной белой шее. Бордовый полушалок с махрастыми концами свисал с ее круглых плеч. Глаза все те же, то плачут, то смеются лукаво. Как пришел Алешенька с Белого озера, так больше я его и не видала, как в воду канул. Здоров ли? Не разлюбила ли его Фатьма? Наум ответил ей не скоро. Был он на море. Ты только не болтай. Фатьму его угнали в Крым и там убили. Ах он несчастный. Кручиница знать. Ой, плохо ему, жалостливо проговорила Ульяна и вытерла платком крупные слезы. Когда ж Господь сведет меня с Алешенькой? Да ты не плачь, Ульянушка, утешал ее ласково на ум. Сведет еще Господь. Дорог на Дон немало. Поедем назад, хоть я заберу тебя. Со всей Руси бегут к нам. Ульяна вся зажглась. Соколик мой, на умушка, стала причитать. Да я не только на Дон, на край света полетела за ним ненаглядным. Да примет ли? Слетаешь, коль захочешь, а примет ли то дело ваше?